Хмель, под ракитой обвитой плющом, От ненастия мы ищем защиты, Наши плечи покрыты плащом, Вкруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся, кусты этих чащ Не плющом перевиты, а хмелем — Ну, так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелим.